295. -я. Матерь огни йоги Держись неотделимо во всем, проникая с напряжением момент. Эти напряжения с пользой послужат, как высокая вода мельнику. Не бойся и не страни с этих нагнетений на пользу лишь бы место в переднем углу отдано было владыке. Борьба за место учителя в этом углу напряженно, решительно и неизбежно. Место это надо отвоевать любую ценою. Настой победы будет немало, и успешность в делах держись.